Кабиасы, заведующий клубом Жуков, слишком задержался в соседнем колхозе. Дело было в августе. Жуков приехал по делам еще днем, побывал везде и везде поговорил. Хотя и неудачный был для него день, все как-то торопились. Горячая была пора. Жуков, совсем молоденький парнишка, в клубе еще и годы не работал, и был поэтому горяч и активен. Родом он был из Зубатого, Большого села, а жил теперь в Дубках, в маленькой комнатке при клубе. Было бы ему сразу ехать домой, и машина на дубки шла, но он раздумался и пошел к знакомому учителю, хотел поговорить о культурном. Учитель оказался на охоте, должен был давно вернуться, но что-то запаздывал, и Жуков стал его уныло ждать, понимая уже, что все это глупость, и надо было ехать. Так он и просидел часа два, покуривая в окошко и вяло переговариваясь с хозяйкой, Он даже задремал было, но его разбудили голоса на улице, гнали стадо, и бабы скликали коров. Наконец ждать не стало смысла, и Жуков, разозленный на неудачу, выпив на дорогу кислого квасу, от которого тотчас стали скрипеть зубы, пошел к себе в колхоз. А идти было 12 километров. Старика Матвея, ночного сторожа, Жуков догнал на мосту. Тот стоял в драной зимней шапке, в затертом полушубке, широко расставив ноги, придерживая локтем ружье, Заклеивал папиросу и смотрел из-под лобья на подходившего Жукова. — А, Матвей! — узнал его Жуков, хоть и видел всего два раза. — Что, тоже на охоту? Матвей, не отвечая, медленно пошел, скося глаза на папиросу, достал из-под полы спички, закурил, дохнул несколько раз и закашлялся. Потом, царапая ногтями полу-полушубка, спрятал спички и тогда только сказал, — Какое на охоту! — Сад стерегу ночью, в Салаше. У Жукова от кваса все еще была оскомина во рту. Он сплюнул и тоже закурил. — Спишь, небось, всю ночь? — сказал он рассеянно, думая, что зря не уехал Давич, когда была машина. А теперь вот надо идти. — Как бы не так спишь, — помолчав, значительно возразил Матвей. — И спал бы, да не дают. — А что, воруют? — иронически поинтересовался Жуков. «Ну, воруют!» — усмехнулся Матвей, и пошел вдруг как-то свободнее, как-то осел, и вроде бы отвалился назад, как человек долго стесняемый, вышедший наконец на простор. На Жукова он не взглянул ни разу. Осмотрел все по сторонам, по сумеречным полям. «Воровать не ворует, браток, а приходят. «Ну, девки, что ли?» — спросил Жуков и засмеялся, вспомнив Клюпку и что сегодня он ее увидит. А эти самые, невнятно сказал Матвей. Вот дед тянет резину. Жуков сплюнул. Да кто? Кобиасы, вот кто, загадочно выговорил Матвей и покосился впервые на Жукова. Ну, повез! насмешливо сказал Жуков. Бабки свои расскажи. Какие такие кобиасы? А вот такие, сумрачно ответил Матвей. Попадешь к им, тогда узнаешь. Черт, что ли? Делая серьезное лицо, спросил Жуков. Матвей опять покосился на него. — Такие, — неопределенно буркнул он, черные, которые с зеленцой. Он вынул из кармана два медных патрона и сдул с них махорочный ссор. — Вот, глянь, — сказал он, показывая бумажные пыжи в патронах. Жуков посмотрел и увидел нацарапанные чернильным карандашом кресты на пыжах. — Наговоренные, — с удовольствием сказал Матвей, пряча патроны. — Я с ними знаю как. — А что пристают? — насмешливо спросил Жуков но, спохватившись, опять сделал серьезное лицо, чтобы показать, что верит. Не так, чтобы дюжа, — серьезно ответил Матвей. — К соглашу не подходят. А так, выйдут, значит, и с теми. Один за одним под яблони соберутся. Суршат, брякочут, махонькие такие, станут так вот редком. Матвей опустил глаза на дорогу и повел перед собой рукой. — Станут и песни заиграют. — Песни! — Жуков не выдержал и прыснул — Да у тебя они похуже, чем у нас в клубе самодеятельность. Какие песни-то? А так, разные. Другой раз уже жалостно. А потом и говорят, Матвей, а, Матвей, путь сюда, путь сюда. А ты? А я им, ах, вы, под такую мать, брысь от стеда. Матвей любовно усмехнулся. Но тогда они начинают к салашу подбираться. А я сейчас наговоренный патрон заряжу, да кейк! Ахну! Попадаешь? — Попадаешь, — презрительно выговорил Матвей. — Неочистую силу разве убьешь? Так, разгоню маленько до утра, до первого петуха. — Да, — помолчав, — сказал Жуков и вздохнул. — Плохо, плохо. — Кого? — спросил Матвей. — Плохо у меня дело с атеистической пропагандой поставлено. Вот что, — сказал Жуков и поморщился, оглядывая Матвея. — Небось и по деревне брешешь. — Девок пугаешь? — строго спросил он, вспомнив вдруг, что он заведующий клубом. — Кабиасы! Сап ты, Кабиас! — Кого? — опять спросил Матвей, и лицо его вдруг стало злобно и внушительно. — А вот мимо лесу пойдешь? — Ну, и пойду. — Пойдешь, так гляди. Навряд домой придешь. Они тебя пернесут. Матвей отвернулся, ничего более не сказав, не простившись, быстро пошел полем к темневшему вдали саду. Даже в фигуре его видна была сильнейшая озлобленность. Оставшись один на дороге, Жуков закурил и огляделся. Наступали сумерки, небо на западе поблекло, колхоза сзади почти не стало видно, темнели только кое-где крыши между тополей, доторчали да антенны телевизоров. Слева виден был березовый лес. Он уступами уходил к горизонту, было похоже, будто кто-то по темному начиркал сверху вниз белым карандашом. Сперва редко, подальше чаще, а в сумерках горизонта провел поперечную, робкую светлую полосу. Слева же видно было и озеро, как впаянное, неподвижно стоявшее вровень с берегами, и одно, светлевшее на всем темном. На берегу озера горел костер, и на дорогу наносило дым. Падала уже роса, и дым был мокрым. А справа, в сумрачных лугах и просеках между темными мысами лесов, С холма на холм шагали решетчатые опорные мачты. Они были похожи на вереницу огромных молчаливых существ, заброшенных к нам из других миров и молча идущих с воздетыми руками на запад в сторону разгорающейся зеленоватой звезды, их родины. Жуков опять оглянулся, все еще надеясь, что, может быть, пойдет попутная машина, потом зашагал по дороге. Он шел и все поглядывал на костер и на озеро. Возле костра никого не было — Не видно было ни души и на озере, и одинокий огонь, неизвестно кем и для чего зажженный, производил странные впечатления. Жуков шел сначала нерешительно, покуривая, оглядываясь, поджидая машину или попутчика, но ничего не было видно ни спереди, ни сзади, до самого горизонта. И Жуков, наконец, решился и зашагал по-настоящему. Он прошел километра четыре, когда стало совсем темно. Одна только дорога светлела, перебирая кое-где туманом ночь наступала теплая. Только когда Жуков попадал в туман, его охватывало холодом, а потом Жуков опять выходил в теплое, и эти переходы от холодного к теплому были приятны. «Темный у нас народ», — думал Жуков. Он шел, сунув руки в карманы, двигал бровями и вспоминал лицо Матвея, какое оно сразу стало злобное и презрительное, когда он посмеялся над ним. «Да», — думал он, — «надо, надо усилить атеистическую пропаганду. Суеверие надо искоренять». И ему еще больше захотелось поговорить с кем-нибудь о культурном, об умном. Потом он стал думать, что пора бы ему перебраться в город, поступить куда-нибудь учиться. И тут же, по своему обыкновению, стал он воображать, как дирижирует хором не в колхозном клубе, где нет даже кулис, и где ребята покуривают в зале и пересмеиваются, а в Москве. И что хор у него в сто человек, академическая капелла. Как всегда от подобных мыслей он почувствовал радостное оживление и уже ничего не замечал кругом, не обращал внимания ни на звезды, ни на дорогу, шел неровно, сжимал и разжимал кулаки, двигал бровями, принимался напевать и усмехаться, не боясь, что кто-нибудь увидит его. Он даже рад был, что идет один без попутчиков. Так он и дошел до пустого сарая близ дороги и сел на бревно отдохнуть и покурить. Когда-то здесь был хутор — Но после укрупнения колхоза хутор снесли, остался один сарай. Сарай был раскрыт и пуст. В нем, кажется, и двери даже не было. Был он темен, скособочен, а в дыре дверей, в глубине его, стояла особенно глухая чернота. Жуков сидел, поставив локти на высоко поднятые колени, лицом к дороге, спиной к сараю, курил, остывая постепенно, и думал уже не о консерватории, а о Любке решая, как бы ее наконец половчее поцеловать, когда почувствовал, что на него смотрит кто-то сзади. Он понял вдруг, что сидит во тьме один, среди пустых полей, среди загадочных темных пятен, которые могут быть кустами, а могут быть и не кустами. Он вспомнил Матвея, жесткое вещие лицо его напоследок и пустынное немое озеро с костром, неизвестно для чего зажженным. Затаив дух, Он медленно оборотился и взглянул на сарай. Крыша сарая висела в воздухе, даже звезды были видны в промежутке. Но только он взглянул на нее, как она села на сруб, а за сараем что-то с стопотом побежало в поле с задушенным однообразным криком «О! О! О!» Все дальше и глуше! Волосы у Жукова поднялись, он вскочил и прыгнул на дорогу. но, ну, подумал он, пропал и ударился по дороге, воздух загудел у него в ушах, А в кустах по сторонам что-то ломилось, сопело, дышало ему в спину холодом. «Перекреститься надо», — думал Жуков, чувствуя, как пытаются схватить его сзади холодными пальцами. «Господи, в руки твои!» А, перекрестившись, остановился, не в силах уже бежать, и обернулся. Но не было никого на дороге, ни в поле. И сарая не стало видно. Жуков утерся рукавом, не спуская глаз с дороги, и сказал себе хрипло «Ха!» и вздрогнул, испугавшись себя. Потом кашлянул послушал и опять сказал, стараясь, чтобы не вздрагивал голос, «Хо-хо! Эй!» Отдышавшись, Жуков торопливо зашагал с лихорадочной тоской, соображая, как далеко ему еще идти, какая ночь и тьма кругом, и что лес, на который загадочно намекнул ему Матвей, еще впереди. Дорога спустилась к речке, и Жуков, как во сне, громадными скачками перенесся через мост над черной водой и заросли ивы. Под мостом загукало, Но Жуков даже не разобрал, был ли то действительно звук, или ему показалось... «Ну, погоди, я до тебя доберусь!» — со страхом думал Жуков о Матвее, поднимаясь на пригорок, на котором он знал, начинается лес. Лес начался росой и сыростью. Что-то мощно дышало из глубины его, вынося в теплый полевой воздух запах прели, грибов, воды и хвои. Направо в лесу стоял густой мрак, налево в поле было виднее — Сияли наверху звезды, чем позднее, тем все густевшие, Небо, хоть и черное, все-таки слабо дымилось светом, и деревья выделялись на его фоне твердыми силуэтами. Из лесного мрака с какого-то сука сорвалась сова, со слабым шорохом перелетела и села впереди. Жуков услышал ее, но не видел, как не старался. Видел он только, как, перечеркивая звезды, закачался сук, на который она села. Подходя к ней, Жуков снова спугнул ее, И она стала летать кругами, захватывая часть поля и тотчас возвращаясь в лесную тьму. И теперь Жуков ее увидел. На горизонте за полями еще тлел остаток зари, даже не остаток, а просто небо. Там было размытие, невещественнее, и сова, пролетая, мелькала каждый раз там беззвучным темным пятном. Косясь на сову, Жуков спотыкался о корневище и нехорошо о ней думал. «Глянуть направо в лес?» Или назад, он совсем не смел. А когда все-таки глянул вперед по дороге, мороз продрал его по спине. Впереди и немного слева. Перейдя из лесу, через дорогу стояли и ждали его кабиасы. Маленькие были они, как и говорил Матвей. Один из них тотчас хихикнул, другой жалобно, как Давича за сараем простонал «О! О!». А третий крикнул перепелиным победным голосом «Подь суды! Подь суды!». Жуков стукнул зубами и помертвел, Он и перекреститься не мог, рука не поднималась. а, -а, -а заорал он на весь лес и вдруг понял, что это елочки. Весь дрожа, как собака перед стойкой, сделал он к ним шаг и еще шаг. За елочками что-то зашуршало и покатилось с беспокойным криком в поле. «Птица!» — догадался Жуков, радостно переводя дыхание и поводя плечами под намокшей рубахой. Духом пронесясь мимо елочек, он вытащил папиросу, достал было и спички, но тут же сообразил, что если зажжет спичку, его сразу заметят во всем лесу. Кто заметит, он не знал и боялся думать, а знал, что заметит. Жуков присел, посмотрел понизу по сторонам, натянул на голову пиджак и так под пиджаком прикурил. — Пойду полем, — решил он. Идти лесом, дорогой он больше не мог, а в поле хоть и было страшно, но не так. Он прошумел начинающимся по опушке орешником, вышел на открытое, и зашагал вдоль леса, далеко, обходя все чернеющее на его пути и беспрестанно посматривая направо. Сова все летала, везде шуршала и попискивала, а то где-то в самой глубине леса во врагах раздавался не то крик, не то стон и долго колебался в воздухе, перекатываясь как эхо по опушкам. Но вот лес кончился, опять зазмеилась пыльная светлая дорога, Жуков вышел на нее и, повизгивая от страха, не оглядываясь, побежал крупной рысью, прижимая локти к бокам, как бегун. Он бежал, воздух погукивал у него в ушах, лес отходил все дальше, пока не стал едва заметной четкой полосой. Жуков уже решил ни на что не смотреть и начал уже радоваться, начал, подлаживаясь под бег, напевать про себя что-то однозвучное и неестественно веселое ти та, -та ти та та как вдруг снова резко осадил и вытращился. То, что он увидел, не было на этот раз ни деревом, ни птицей, как он уже привык, а было что-то живое, что подвигалось ему наперерез по меже. Не было оно похоже ни на человека, ни на корову, ни на лошадь, а имело вид неопределенный. Жуков слышал уже ясно похрустывание бурьяна на меже, мягкое попрыгивание, слабое постукивание, «Кто это?» — раздался звучный голос. Жуков молчал. «Знакомый?» — нет, — обеспокоенно спросил голос уже с дороги. Жуков теперь понял, что его окликают, что к нему подходит человек и ведет велосипед. Но ответить не мог по-прежнему, только дышал. Жуков неуверенно догадался человек, подойдя вплотную и приглядевшись. «Здорово, чего ж молчишь-то? А я думаю, кто бы это? Спички есть? дай прикурить». Теперь и Жуков узнал Попова из райкома комсомола. Руки у Жукова так дрожали, что спички в коробке гремели, когда он давал их Попову. «Откуда?» — прикурив, спросил Попов. «А я, понимаешь, сбился». «Еду к вам». Да поворот прозевал, задумался. «Вымахал уж горком. Да стой, дороги, сюда, помеже». «Да ты что?» «Погоди», — сипло сказал Жуков, чувствуя слабость и головокружение. «Погоди». Он стоял, виновато усмехаясь, не мог никак справиться со слабостью, окатывался потом и коротко дышал, пахло пыльным твердым подорожником. — Заболел, что ли? — испуганно спросил Попов. Жуков молча кивнул. — А ну, садись! — решительно сказал Попов и развернул велосипед. — Держись за руль! Ну! Попов разогнал неровными толчками велосипед, вскочил на седло, сильно вильнув, при этом сдунул упавшие на лоб волосы и покатил в дубки. Жуков сидел на раме, ему было жестко и стыдно. Он чувствовал, как тяжело идет велосипед по пыли. Попов горячо дышал ему в спину, подталкивал коленками. Почти всю дорогу оба молчали. Наконец показались огни колхоза, и Жуков шевельнулся. Постойка! сказал он. — Сиди, сиди, — задыхаясь, — ответил Попов. — Тут немного, вот до медпункта доедем. — Да нет, тормозни, — морщий сказал Жуков и вытянул ногу, цепляясь за землю. Попов с облегчением затормозил. Они соскочили с велосипеда и некоторое время стояли молча, не зная, о чем говорить. Рядом была конюшня, лошади услыхали голоса, забеспокоились, переступая подковыми по настилу. От конюшни сильно и приятно пахло навозом и дегтем. — Дай-ка спичек, — попросил опять Попов. Он закурил и долго, с удовольствием, вытирал пот с лица и шеи, потом расстегнул ворот рубахи. — Ну как, полегчало? — с надеждой спросил он. — Теперь ничего. — торопливо сказал Жуков. — Квасу я выпил. Наверное, от него. Они медленно пошли по улице, слушая затихающие звуки большого жилья. — Как в клубе дела? — спросил Попов. — Так себе. Сам знаешь, уборка, народ занят, — рассеянно ответил Жуков. И вдруг как бы вспомнил. Да, не знаешь слова такого? Кабиасы. — Как, как? Кабиасы? — Попов подумал. Нет, не попадалось. — А тебе зачем? Для пьесы, что ли? — Так, что-то на ум пришло, — уклончиво сказал Жуков. Они подошли к клубу и подали друг другу руки. — Спички-то возьми, — сказал Жуков. — У меня дома есть. — Ладно, — Попов взял спички, — а ты молока попей, помогает от живота. Он сел и поехал к дому председателя, а Жуков прошел темными синями и отомкнул свою комнату. Попив холодного чая, он покурил, послушал в темноте радио, открыл окно и лег. Он засыпал почти, когда... Все в нем вдруг повернулось, и он будто сверху, с горы, увидел ночные поля, пустынное озеро, темные ряды опорных мачт с воздетыми руками, одинокий костер, и услышал жизнь, наполнявшую эти огромные пространства в глухой ночной час. Он стал переживать заново весь свой путь, всю дорогу, но теперь со счастьем, с горячим чувством к ночи, к звездам, к запахам, к шорохам и крикам птиц. Ему опять захотелось говорить с кем-нибудь о культурном, о высоком, о вечности, например. Он подумал о Любке, соскочил с койки, потопал босиком по комнате, оделся и пошел вон. 1961 год.